Глава вторая. Одри. Да где же он? Я точно помню, что дома был моток шпагата. Он часто попадался мне на глаза, мешался и вообще занимал место, на котором могла лежать какая-нибудь более полезная вещь. И по закону подлости, когда он понадобился, его нигде нет. Как обычно, когда на улице мерзкая дождливая погода и все домашние дела переделаны, я посвящаю себя творчеству. На этот раз меня заинтересовал проект пловца снов, а для его изготовления мне и нужен тот самый моток шпагата. Я перевернула все вверх дном в своей комнате и теперь направляюсь на чердак. Прежде чем подняться, мое внимание привлекает движение возле дома напротив, я подхожу ближе к окну. Несмотря на то, что оно закрыто, от него веет прохладой. Маленькие капли застыли на стекле, и в каждой можно рассмотреть целый мир. Но мой взор устремлен мимо них, гораздо дальше, по ту сторону асфальтированной улицы. Из машины выходит рыжеволосая девушка, примерно моя ровесница. Ее плечи опущены, словно длительное время несут тяжелый груз. Медленным апатичным движением она захлопывает дверцу и тепло обнимается с блондинкой. «Наверное, это дочь Вивьен. Не представляю, каково это – лишиться матери в таком возрасте. Меня пробирает дружь, и я стряхиваю невидимый холодок. Как вообще можно покончить с жизнью, когда у тебя есть дети? Насколько же эгоистичным бывает человек? Смерть Вивьен де Ламар из «Дома напротив» оказалась для меня поводом для глубоких размышлений». Близость произошедшего заставила почувствовать нас, живущих рядом, едва ли не соучастниками. Мне все время кажется, что кто-то из соседей мог быть чуточку приветливее, заметить что-то неладное и предотвратить это ужасное событие. Но никто не был так близок с Вивьен. С самого заселения она с утренних часов до поздних вечеров была в разъездах, а по столкновению с кем-либо бегло здоровалась и быстро скрывалась за входной дверью арендованного дома. Тогда мне думалось, что это нормально. Она ведь все-таки журналист и наверняка сильно занята. Как показало время, я ошиблась. И все-таки мне повезло с родителями. По крайней мере, я могу быть уверена, что они сделают все, чтобы остаться в живых. Что это за жизнь, если то и дело переживать, как бы самый дорогой для тебя человек не покончил с собой? На глаза попадается фотография в тонкой деревянной рамке на стене, где мама обнимает свою сестру, близняшки Фелиция и Энибет с каштановыми волнистыми волосами, спадающими на плечи, обестройные, я бы даже сказала хрупкие, и лишь глаза, в которых и по фото видны озорные огоньки разные. У мамы голубые. У тети зеленые. Они такие счастливые в этот момент, в широких растянутых майках, что даже не верится, что они не общаются уже целых 17 лет. Я никогда не видела тетю Эннибет, и знаю о ней лишь по немногословным рассказам родителей. На вопрос, почему они не поддерживают общение, мама всегда отвечает невнятно, словно уже и сама забыла причину давней размолвки. Как же взрослые любят все усложнять? Вспоминается, что в детстве я часто просила сестренку. Каждый раз смотрела на эту фотографию и представляла, как здорово было бы нам играть вместе. Поначалу мама отшучивалась, а потом я смирилась с мыслью, что разговоры на эту тему так и останутся просто разговорами. С усилием отрываю взгляд и иду на чердак. Толстый слой пыли покрывает коробки разной величины. Кажется, стоит чуть сильнее выдохнуть, и пыль поднимется в воздух, а я заблужу здесь, как ежик в тумане, из одного старого иностранного мультфильма. При виде паутины непроизвольно морщусь, понимая, что где-то по соседству как минимум один паук. Не люблю насекомых. Даже, наверное, брезгую. В детстве как-то раз напрочь отказалась спать в своей комнате, завидев в углу малюсенького паука, И хотя родители уверяли меня, что он давно ушел к себе домой, а дом у него якобы был за пределами нашего, я неделю жила в их спальне. Каждый день заглядывала к себе, чтобы убедиться, что он не вернулся, и лишь спустя семь дней решилась переехать обратно. А вот здесь пыли почти нет. Я открываю коробку и роюсь в вещах, среди которых находится и шпагат. Победоносно вытаскиваю его с самого дна, как заработанный честным трудом трофей, и хочу уже направиться обратно, как он выпадает из рук и закатывается под шкаф. «Сегодня явно не мой день!» – раздраженно тяну я и опускаюсь на колени, с опаской заглядываю под шкаф. «Сразу совать туда руку боюсь. Не хочу встретиться с восьминогим жителем нашего чердака. Никакого шевеления не видно» отчего облегченно выдыхаю и достаю шпагат и заодно какую-то толстую книгу с выцветшей от времени обложкой. Она тяжелая. Книга магии. Ухмыляюсь. Наверное, ее подкладывали под что-либо, ибо ни в какое проявление магии мама точно не верит. Она психотерапевт и привыкла руководствоваться фактами и опираться на науку. Это уж я точно знаю. На себе проверено. Папу так вообще сложно представить с чем-то подобным в руках. При всем этом страницы книги достаточно хорошо сохранились, если не считать пожелтевшие от времени кромки. Аккуратно перелистываю и бегло просматриваю содержимое. Заклинания, рецепты, руны, заметки от руки. Причем почерку заметок разной, словно книга передавалась из поколения в поколение, и каждый добавлял что-то от себя. Интересно. Сколько ей лет? Азарт огромной волной накрывает с головой. Наконец-то будет чем заняться в очередной пасмурный день, коих в хостеле полно. А решаю взять сборник с собой, почитать на досуге, а заодно и поискать о нем информацию в интернете. Например, год выпуска. Ну а что, последнюю приобретенную книгу я все равно дочитала. А новые куплю как минимум через неделю, когда отцу придет зарплата. Он уже скрипит зубами, отсчитывая купюры, но вслух ничего не говорит. Считают, что лучше уж книги, чем алкоголь и наркотики. Ведь обычно именно это в его представлении сопутствует подросткам. К слову, надо ему как-нибудь намекнуть, что место в шкафу заканчивается, пора бы и еще один приобрести. Кладу книгу на полку в своей спальне и приступаю к обвязке деревянного кольца шпагатом.